Сдерживаемая до сих пор тревога вырвалась наружу у старших. «Чему быть? Все буде як Божья воля. Не слыхать, злого, значит все ладно», — успокоил детей наставник. «Ну а теперь, цо почнем учить?» Желая отвлечь детские мысли от печальных событий, проговорил Симеон, подошел к столу, опустился на свое обычное место, вынул очки и стал протирать стекла большим цветастым шелковым платком. «Что учить-то?» Не до учебы. Все про матушку мнится, грустно, слегка нараспев сказала Анна. Я и сна не имела нони во всю ноченьку. А я и спала, только учиться неохота подхватила Софья. Скажи нам лучше сам чего? Из истории али иное что? Да, уж лучше скажи, что запросил Фёдор, очень любивший рассказы Инака, применявшего уже и тогда систему обучения живым словом, а не мёртвой книжной буквой. «Добро, вижу, душки-то ваши малые сметенны, и у тебя, царевич, алика ты в юном еси, муж будешь, царем настанешь на Руси, егда час придет. Не гораздо, то есть. Вот скажу я вам про некую девицу, царского тоже роду, пульхерии, сиречи прекрасную и нарицаемой. Как она, духа мужеско преисполнясь, всякие беды на царстве познавала и отводить их могла». «Скажи! Сказывай, отче!» Сплетясь живым кольцом, кто стоя, кто сидя рядом на табурете, кто прямо опустившись на ковер у ног инока, дети стали слушать его рассказ. Было то не столь давно, однако и не вблизку от нас пору. Скончал дни живота своего император преславной Византии Аркадий, коего царицы Евдокия воздвигла гонение на блаженного псалмопевца, рачителя веры Христовой Иоанна нарекомого Хризостома, си речи. золотые уста по-словенски. «Вот ровно бы ты у нас, отче Симеон», – заметила бойкая Софья, которая всегда особенно внимательно прислушивалась к словам красноречивого наставника – «А ты слухай, молчи до да помалкивай, царь-девица», – с ласковой угрозой отозвался инок. Так прозвал он свою любимцу царевну. Живая, находчивая, настойчивая по характеру, она всегда верховодила в играх с братьями и даже со старшими сестрами. Ученье тоже ей давалось много легче, чем остальным детям царя. Скончалась та Евдокия, и приставился император сам, Августус». Остались и по них сироты детки, малолетки, наследник цезаревич, чада единой мужеско пола, малость постарее вот нашего царевича, так годков 10 да четверо сестрен царевен. Старшой-то самый никак девятнадцатый годок. Как сестря в дочь снова вставила Софья. Так скажем. И волей родителя Августа в бозе Апачьевого остался правителем на царстве никакий... Еунух Антиох из Персианов, веруя, однако, Христовой просвещен, если был. Еунух — это безбородый такой, что царицы на терема в Цареграде стерегут, опять задала вопрос Софья. Я видала, мних один к нам такой наезжал, даров молил для патриарха, для цареградского, словно баба старая, у какой! И девочка забавно сморщила все свое лицо, изображая Евнуха-монаха, недавно гостившего на Москве. Вот-вот, был такой Антиох Пистуном, дядькой царя Отрока, да покуль живы были родители, и он дело свое добре правил, а как остался сам старшой во всей земле издурел неподобно вести себя почал, и дела государские в небрежении покинул. А казнить бы его за то, строго сдвигая темные густые свои брови, снова вставила замечание Софья. Ну где казнить? Кому? Слыхала ж, Государь малолеток сам еще, да и духу не хватило бы наставника слова позорить. «Ну, ежели он ровно баба, сестра бы старшая вступилася, не унимаясь, — сказала царевна. Очевидно, она очень близко к сердцу приняла историю, которую начал им рассказывать Семион. И то, по твоим по словам и вышла, мудрёная ты моя. Призвала царевна Пульхерия многих вельмож первых, кто с Антиохом не в дружбе был» к отцу-патриарху святейшему сама понаведалась. Говорит, можно ли на царстве Еунука персиана терпеть, да ко всему о земле не рачителя. Одно знает, злато то гребет, шлет караванами в свою персидскую сторону, скоро и вовсе казну опустошит. Согласились все с царевной, нашлись воины верные, ночью в опочивальне захватили персюка».